Глава 21 Зал вдохнул на нее пустотой и свежестью. Отлично! Ей не нравилось приходить сюда сразу после того, как помещение покидали студенты. После них приходилось проветривать, собирать с пола позабытое оружие или мелочи, выпавшие из карманов, и тщательно уничтожать все следы чужих аур. Ее путь требовал гармонии с окружающим миром. А какая гармония с раздраем полусотни молодых оболтусов, осваивающих боевую магию? Медленно размявшись в углу зала, Арыми магии сделала себе несколько привычных тренажеров. Сначала равновесие. Крутящиеся бревна, широкие валики, покрытые неровным узором. Потом уже бочонки и, наконец, тонкие дощечки, перекинутые через пустоту на разной высоте. Ступая мелкими дробными шагами по прогибающейся под ее весом планке, девушка вдруг вспомнила, как разозлилась за очередной отказ взять к себе аспирантку. Она тогда пришла в зал, чтобы выместить на чем-нибудь злость, и увидела фантомов, которых ректор создал для себя. Восхитилась, разметала и столкнулась с лордом Рангаром, оценила и стать, и драконью силу, и мастерство — Испугалась, конечно, потом взяла себя в руки и закончила тренировку, как обычно. Хватило сил даже бросить что-то, колкая в спину мужчины, подспудно ожидая грозного рыка или даже броска снаряда в свою сторону. Однако ректор оказался еще и сдержанным лордом. Не рычал, не кричал и не топал. В его эмоциях ощущались лишь восхищение и восторг. Арми, весьма довольная собой, Проскользнула через женскую душевую и спряталась в общежитии, ополоснувшись в общей купальне. А потом проплакала полночи в подушку, сама не понимая от чего. Последний раз она плакала от голода и судорог в замке мужа. Встречи с драконом в дневное время участились. Но маскировка позволяла стоять рядом с ним, не вызывая абсолютно никакого внимания к себе и не производя какого-либо впечатления. Новенькая аспирантка была той серой мышью, которую замечают лишь тогда, когда что-то происходит. А юная драконица всеми силами избегала шума, конфликтов и ссор. Вот с секретарем не удержалась, но за рамки образа не вышла. Зато стала личной аспиранткой скального дракона. Правда, Арыми так и не разобралась, хорошо это или плохо, быть помощницей ректора. Работы у нее прибавилось. Пришлось строить наглых первокурсников, гонять на семинарах третьекурсников, да и бумажных дел привалило. Но больше всего девушку беспокоил сам лорд. Слишком многое он будил в ней. Дракон, сильный и красивый. Такой, о котором мечталась в детстве. Рядом с ним Арми тревожило осознание, что она почти человек. Они слишком разные. Ее жизнь скоротечна. Она не сможет подняться с ним в небо. Не будет равной по положению и имени. Оставалось лишь иногда бросать на него украдкой взгляды, да снова и снова изнурять себя в зале. Словно в ответ на ее мысли дверь распахнулась, и появился он. Появился и тут же шагнул назад. Стало горько, но... Его слова, вежливые, искренние, вернули веру в себя. Парафраз, и два бойца вернулись к своим занятиям, старательно поглядывая друг на друга. Она очень старалась. Тщательно выполняла каждое упражнение, сосредоточившись на задаче. Но его сила и грация ужасно отвлекали. Какой он сильный, гибкий, красивый как двигается, перетекая из одной стойки в другую. Разве можно так грациозно делать сальто? Она чуть ведром по ребрам не схлопотала, стараясь выполнять упражнения и хоть краем глаза ловить высокую темную фигуру. Однако любое испытание заканчивается. Закончилось и это. Подловив момент полной сосредоточенности мужчины на схватке с фантомами, арыми с некоторым сожалением выскользнула из зала. Может и хорошо, что лорд Рангар не знает, кто такая тень. Убегая по коридору, девушка почти пела. Хотелось танцевать, совершать безумство. Хотелось обнять весь мир. Как драконица не пыталась держать себя в руках, ее тело, получив пинок гормонов и встряску первого оборота, вдруг позабыло страхи. Оно требовало любования мужчиной. В его запаха прикосновений. В присутствии ректора губы вдруг наливались цветом, а где-то глубоко возникало томление. Осознав все это в один момент, Арми Блейтин замерла посреди коридора. Неужели она проявляет любовный интерес к скальному дракону? Но это невозможно. Нельзя. С этим надо что-то делать. Почти в панике девушка добежала до своей комнаты, закрылась и упала в постель, прячась в тощих казенных подушках. Она только-только получила свободу от своих страхов. Ей нельзя снова попадать в кабалу к мужчине. Следующий день для аспирантки прошел легче. Она вернулась к работе с Варварой, погрузилась в расчеты и так увлеклась делами, что чуть не забыла пообедать. К счастью, подруга точнее ее поклонник, не позволил девушкам остаться голодными. Пришел за ними, оторвал от бумаг и затянул в столовую. Растущая драконица начала капризничать. Выбирая из тарелки противный склизкий лук и невкусную морковь, леди Блейтин старательно прятала глаза. Но Алла Николаевна лишь успокаивающе похлопала ее по руке. — Радуйся, дорогая, значит, твоя малышка растет. Немного терпения, и ты научишься находить с ней общий язык. Вздохнув, девушка потянулась к бокалу с какао, только оно примеряло взрослый разум аспирантки с ее новой капризной малышкой, поселившейся внутри. К вечеру ректор вспомнил, что доктор требовал от драконицы ежедневного оборота и прислал домовушку с запиской. «Приглашаю полетать. Жду вас в своем кабинете». Арами пришла в своем привычном облике. Потупленные глаза, стянутые в пучок волосы и даже привычные митинги на месте. Ректор удивленно рассматривал девушку, поражаясь ее умению прятаться. Если бы не восхитительный аромат расцветающей женственности, он прошел бы мимо. Впрочем, этот колючий цветок цветет не для него. Хмельное ощущение от близости юной драконицы схлынуло, и лорд Рангар трезво оценивал свои шансы. Ему нельзя надолго покидать Академию, а землю юной леди требует присмотра. Он не так молод и блестящ, как те юнцы, которые уже завалили деканат заявлениями о приеме. И у него есть тень. Таинственная незнакомка, пробуждающая бурю в его сердце. Хорошо, что он пригласил драконицу в кабинет, а не в спальню. Слухи по академии разносятся быстро. Немешкая, драконы вышли на балкон, и ректор показал аспирантке, как нужно подпрыгивать и раскрывать крылья. У красной драконицы этот фокус получился не сразу. Но скальный был на и ловил миниатюрную дракошку в свои когтистые лапы, не давая упасть на землю. Больше часа они прыгали и взлетали, пока алая малышка не закрепила моторный навык. После полетов девушка выглядела такой усталой, что благородный лорд просто не мог отправить ее в общежитие просто так. Вызвал домового, приказал подать мясо и фату. Они сидели на том же балконе, смотрели на звезды и подкрепляли свои силы. При этом каждый втайне думал. Это же не свидание, просто тренировка. Момент испортила Алла Николаевна. Мастер-библиотекарь явилась в кабинет и заявила, что детям пора спать. «Каким детям?» – поразился лорд Рангар. «Маленьким красным драконицам нужно соблюдать режим», – отрезала женщина, утаскивая арыми к выходу. Пока девушка куталась в прихваченный с собой плащ, Алла Николаевна повернулась к ректору и негромко сказала «Милорд, думайте, что вы творите. Репутация леди Блейтин должна быть прозрачной, как слеза». «Да что такое случилось?» Все еще недоумевал мужчина. «Только то, что пять различных личностей сообщили мне, что у вас свидание с той девицей, которая засудила мужа и теперь может гулять с кем угодно. Как вам формулировка?» Дракон не знал, что умеет краснеть. Пусть от ярости, но все же. «Кто посмел?» Прошипел он, балансируя на грани трансформации. «Неважно!» Отмахнулась мастер. «Все сплетники получили приз от Флоры и надолго позабудут о болтовне. Но если вы не собираетесь жениться на армии, не трогайте девочку!» «Да мы просто тренировали полет!» Возмутился дракон. Целитель велел юной леди оборачиваться каждый день. — Я попрошу Дара позаниматься с леди Блейтин, или лучше лорда Оррола, — не уступила Алла Николаевна. — Их компания не так опасна для репутации. — Что? — Скального охватила ярость. — Значит, он более опасен для репутации, чем записной Лавелас и мальчишка, у которого молоко на губах не обсохло? «Да он сейчас...» «Доброй ночи, милорд!» Вежливое прощание аспирантки выбило почву из-под ног. Девушка наверняка все слышала. Ее драконьи органы чувств позволяли расслышать топот мышей в подвале. Но в отличие от него сохранило лицо. Ректор тотчас вежливо поклонился. «До завтра, леди Блейтин. Предлагаю устроить полеты в обед. При свете дня... Мне будет легче показать вам правильные повороты. И все вокруг будут видеть, чем мы заняты. Эта мысль не прозвучала, но явно содержалась в контексте. Девушка молча кивнула и скрылась за дверью. Дракон рвано выдохнул и силой стукнул по подлокотнику своего кресла. Само высокое небо послало ему Аллу Николаевну. Теперь он был рад, что она выбрала другого, но при этом... Тактично опекала всех, Кого считала своими. Умела эта женщина легко, Словно играючи, Сделать то, Что не каждому по силам. Открыть страшную тайну И потребовать наказания. Уберечь репутацию девушки, Удержать от глупостей Одного слишком резкого дракона. Пожалуй, Стоит прибавить мастеру жалования, Чтобы ей в голову Не пришло покинуть библиотеку, На столе ректора и сейчас лежали бумаги из других академий с просьбой прислать истинного мастера, чтобы открыть запечатанные залы, активировать артефакты или просто предложение о работе в другом месте. Нет уж, такое сокровище ни один дракон не выпустит. За завтраком хмурый дракон обратил внимание, что один из аспирантов по обмену как-то слишком осторожно ест жидкую кашу. Когда же подали десерт, парень вдруг молниеносным движением языка схватил ягодку, украшающую пирожное. Присмотревшись, ректор заметил раздвоенный язык у магистра бытовой магии, раздутые, словно у лягушки щеки магистра изящной словесности, и едва помещающийся во рту язык подавальщицы. Айда Алла Николаевна! Если бы сплетники пришли к нему, на ковре в его кабинете...» Красовалась бы кучка пепла, а то и дыра на другой этаж. А тут такое изящное решение. Болтуны не могут даже рассказать, за что поплатились. Ведь с таким языком болтать непривычно и опасно, его можно прикусить. Развеселившись, лорд Рангар закончил трапезу в хорошем настроении и пообещал себе, что вечером непременно пойдет в зал, чтобы встретить тень. Его маленький сюрприз для таинственной возлюбленной уже готов.